Выложенный красным гранитом круг в сотню шагов диаметром окаймляли черные обелиски. Прямоугольные обсидиановые камни в три человеческих роста высотой и в руку толщиной имели правильные формы и прямые углы. Из центра каждого обелиска со стороны обращенной к центру арены выступало наполовину своего образа гротескное изваяние движущегося вперед человека. Изящно вырубленный в камни, за каждым изваянием тянулся шлейф из обсидиана, так что со стороны казалось, будто живые люди выходят из камня, преодолевая последние, туго обтягивающие их тела препятствия из неподатливой черной ткани. Шагар рассмотрела лишь несколько обелисков тех, что стояли ближе всего к входу на гранитную арену. Лица их были искорежены гримасой боли, глаз не было видно из-за черной пеленой непреодолимого препятствия, широко раскрытые рты тоже имели лишь провалы из обсидиана в центре лица. Но были и такие, кто, стиснув зубы, уперся ногами в пол и грудью прорывал невидимую ткань. Их лица были видны четче остальных. Они проявлялись на обсидиановой пленке тугими гранями суровых напряженных мышц. Среди рвущихся наружу из камня людей были и мужчины, и женщины. Обнаженные тела и одетые в доспех воины. Все они старались прорвать приграждавший им путь вязкий камень руками, грудью или лицом. Страшнее всех выглядели те, что вышли дальше других на гранитную площадь. Было видно, что их тела начали деформироваться. Сломанные кости, проломленные черепа и вывернутые пальцами назад кисти рук создавали впечатление искалеченной плоти, что ломалось под тяжестью тянущих назад силы. Искаженные лица, проломленные внутрь носы и свернутые обсидиановой тканью челюсти, говорили о страшной боли, что испытывали эти люди, пытаясь вырваться из оков собственной плоти. «Это люди, рожденные заново!» Эхом разнесся по арене спокойный, но громоподобный в своей все заполняющей силе голос. «Каждый из нас рожден в оковах собственной плоти. Каждый из нас рожден таким, каков он есть». Фигура, облаченная в серебристую мантию, полностью скрывающую тело ее владельца, вышла из тени гигантского обелиска в центре арены. На фоне черного камня жрец казался карликом, хотя он был обычного для человека роста. Он сделал всего пару шагов навстречу пришедшим на арену воинам и встал так, чтобы солнце отражалось яркими бликами от его мерцающей серебром мантии. Капюшон прикрывал его чело, а на месте лица зияла черная бездна. Жрец простер правую руку к солнцу, а второй указал на достойных. «Как солнце вечно освещает землю, так и человек судьбою связан с телом. Тело есть воплощение замысла Создателя». «Оно есть высшее его творение, и оно совершенно!» Жрец сделал еще два шага в сторону воинов. На этот раз он указал не на них, а на обелиск в центре арены. Черный обсидиановый камень был самым могучим из всех стоявших здесь. Монумент вдвое превосходил скульптуры, стоящие по краям арены. Его столь же правильные пропорции и ровные углы не оставляли сомнений, что он был сотворен человеческими руками». В отличие от статуи, что смотрели в центр гранитного круга, стены этого монумента были абсолютно гладкими. «Но создатель мудр! И так же, как реки могут менять русло, а ветер может стать ураганом, человеческая плоть может совершенствоваться!» «Эти камни!» Жрец широким жестом обвел по кругу арены. «Тоже когда-то были просто камни, но человеческие руки превратили их в предмет восхищения!» Вызование достойное стоять в центре великого широка. Здесь на арене перерождения. Жрец отвернулся от камня и, повернувшись к воинам, зияющим провалом под капюшоном, медленно направился в их сторону. В человеке, рожденным таким, какой он есть, заложена возможность для совершенства, возможность менять свою плоть, саму суть собственного тела, менять себя. И менять свою судьбу. И самый доморощенный камень скульптор может превратить в шедевр искусства. Объект любования и преклонения, восхищения и восторга. Жрец продолжал приближаться, и Шагар рассмотрел его руки. Бледная, почти белая кожа туго обтягивала острые углы костей. Создавалось ощущение, что мяса на пальцах у жреца не было вовсе. Как и каждый человек может менять свою плоть. Продолжал жрец свою философскую речь громким, но спокойным голосом, вселявшим уверенность и веру в то, что он говорит правду, создавая из обычного и простого, нечто редкое и ценное, достойное восхищения. Жрец остановился в десяти шагах от достойных, могучих воинов, к которым обращался. — Я сейчас говорю о вас, сыны Аширока! Жрец распростер руки в стороны, как бы обнимая строй достойных. Шагар присмотрелся к ладоням жреца. Ни одной морщинки, ни одной синей язвочки и никакой сухости не было видно на ладонях мага. Гладкая, как шелк и белая, как снег кожа, подсказывала Шагару, что тело жреца не сморщенная и дряблая плоть старика, что сила и мощь, что присуще его голосу, также живет в его теле, и что причины его необычного вида могут быть куда как глубже, чем нежелание мага подставлять плоть под лучи южного солнца. Он понял, что нестарческое сухое тело скрывается под серебристой мантией, и что, возможно... Перерождение тела данного от рождения Создателя может быть причиной столь серьезных изменений. Как и они, рожденные лишь людьми, претерпели изменения плоти, дабы превратиться в непобедимых воинов, так и Жрец был подвержен преобразующим его плоть страданиям, чтобы стать магом. Жрец продолжал, и его сильный и твердый голос обволакивал тело и проникал в самое сердце Шагара, вызывая гордость и решимость в его сознании. «Вы все были рождены разными». Но Создатель не оставляет нас, как только мы покидаем лона матери. Напротив, он сопровождает нас всю жизнь, призывая к совершенству. Жрец опустил руки и сложил их вместе ладонями внутрь, возле груди. Шагар мог поклясться, что если бы он сейчас видел, что происходит за темной бездны скрывающее лицо жреца, то он бы увидел закрывшего глаза мага, настолько смиренным и мягким стал его голос. «Двенадцать лет вы оттачивали свою плоть». Превращали обычные, ничем не выдающиеся тела в древоподобные могучие организмы. И как любое древо, обласканное солнцем Создателя, выросли и крепли. Ваши ноги превратились в твердое корневище, и никто теперь не сможет сдвинуть вас с места, если вы сами к этому не готовы. Ваши руки — это могучие ветви, способные выдержать ураган. Ваши тела — это непробиваемый и несгибаемый ствол, стоящий прямо в непоколебимой решимости воплотить замысел царя богов, бога Ванши. Жрец сделал еще один шаг, и сквозь темную завесу тени его капюшона высветилось лицо мага. Такая же белесая кожа, как на его ладонях, гладкой пленкой обтягивала череп жреца. Бесцветные губы его казались лишь полупрозрачной краской, нанесенной на два ряда крупных зубов, явственно проступающих на фоне костлявой челюсти и так плотно прилегавших друг к другу, что создавалось впечатление, будто у мага отсутствует рот. Из-за отсутствия мяса на лице, ноздри смотрели вперед двумя круглыми и темными впадинами, органично дополняя черные как ночь глаза, наполненные восторженным блеском фанатичного взгляда. Он ярко контрастировал с могучими телами людей, стоявших напротив. Их смуглая, загорелая кожа отражала солнечный свет и туго обтягивала массивные мышцы, за которыми совсем не было видно костей. «Но деревья не растут сами по себе!» Продолжал жрец тем громоподобным тоном, пробирающим до тех самых костей, с которого начал свою тираду. Рот мага при этом оставался закрытым. «Их направляет солнечный свет, и только к нему они тянутся, и только он укрепляет их. Для нас этот свет император, свет, который направляет нас, и под лучами которого мы крепнем и растем, и крепнет и растет оширок. Вот прообраз человеческой плоти от рождения по цветам ванши». Резким движением жрец указал костлявым пальцем на гладкую стену обелиска в центре арены. «И вот то, что предстоит вам под светом императора Широка!» Маг перевел перст на обсидиановые камни, расставленные по краю арены. В его глазах вспыхнуло пламя, он продолжал указывать на рвущиеся из камня фигуры людей, и в этот момент Шагару показалось, что они ожили. Мужчины и женщины, обнаженные в доспехах, те, что начали свой путь к свободе, и те, что почти освободились из камня, все они пришли в движение, все как один, разом, продолжили свои попытки прорваться сквозь каменную ткань, преграждавшую им путь. Жрец плавно закружился на месте вокруг своей оси, впадая в экстаз восторженного восхищения от происходящего. Он кружил, и полы его мантии развивались над гранитным полом арены. «Вы проходите свой путь от рождения к смерти под ярким светом оширока!» «Вы перерождаетесь, становясь не просто человеком, но частью Императора, его неотъемлемой частью, Венцом Императора!» Жрец встал на месте, обращенный лицом к солнцу и благоговейно распростер руки в стороны ладонями вверх, как бы стараясь впитать как можно больше солнечного света, исходившего с небес. В этот момент Шагар мог поклясться чем угодно, даже собственной жизнью, от монументов, где рвущиеся на свободу перерожденные ломали себе кости в обсидиановую пелену, стали доноситься звуки. Как о фоне нечленораздельных слов, криков, стенаний, смеха и плача. Звуки неслись над красной ареной, переплетаясь и перемешиваясь, сворачиваясь в глухой клубок, вязкую субстанцию, заполнившую собой все пространство площади перерождения. Хруст костей, скрип рвущейся кожи и яростные вопли отчаяния, страха, восторга и храбрости, все перемешавшись, как будто слышимая сквозь толстую ткань гулкой, приглушенной волной накатывала с края арены в самый ее центр. И в тот момент, когда эта волна сошлась в центре, она встретилась с гладкими стенами обелиска, и раздался оглушительный звон. На мгновение заглушивший все звуки яростной волны и разнесшейся над ареной так громко, что застонал сам гранит под ногами Шагара. Спустя миг, казавшийся теперь долгим и протяжным зовом, звон колокола в ушах Шагара затих, так же резко и неожиданно, как и появился, а на смену ему пришла новая волна. И эта волна, отраженных от камня криков боли, ярости и злости, усиленная гладким обелиском, стала распространяться от центра арены наружу. Наполненный отголосками колокольного звона, волна прокатилась по площади, ударилась о высеченные в камне монументы, и снова гулкие и стена не стали сходиться к центру, но на этот раз они были громче и отчетливее. Хруст ломающейся кости ударил в уши шагара так резко, что он от созерцания камня и обернулся назад. Он подумал, что это ломаются кости достойных, пришедших сегодня на арену для перерождения, но нет. Все достойные стояли прямо, на лицах их ни один мускул не дрогнул. А веки не опустились от созерцания происходящего на площади представления. Они внимали словам жреца и впитывали коже атмосферу священного ритуала. Шагар вернул свой взор к центру круга. Когда вторая волна криков достигла центрального камня, снова раздался звон и многократно усиленные этим звоном крики снова хаотичной волной покатились обратно. — Так займите же место, достойное каждого извояния! — возвал жрец к воинам. Теперь его голос тоже звенел металлическим колокольным блеском. Эхом присоединившись к волне стенаний, гуляющей по арене. «Встаньте у камня, что зовет вашу плоть громче других! Встаньте у камня перерождения!» И снова звон, и снова громче предыдущего, и снова волна звука расходится по арене. И отголоски слов мага примешались к стенаниям и крикам, воплям и плачу. И теперь в звоне и шквале эхом отражались его слова, сливаясь в единый несвязный фон. «Встаньте, камень, займите место!» Летали над ареной слова жреца, хотя рот его был закрыт. В это режущий слух армаде звуков и слов Шагар расслышал тонкое и едва уловимое дыхание женского шепота. «Шагар, я здесь», — шептала невидимая дева. «Шагар, Шагар, иди ко мне». Шепот доносился откуда-то слева, и сердце воина заколотилось чаще. Он сделал шаг в направлении звона, и голос стал четче, явственно проступив сквозь шум, носящийся над ареной перерождений, исходивший от других камней. Шагар сделал еще два шага, и голос зазвучал так, словно шептал у самого его уха, и даже влажное дуновение теплого дыхания почудилось его телу. Шагар, я здесь. Касались уха теплые губы, и плоть воина отзывалась покорностью на легкое прикосновение влажного дыхания. Шагар, я помогу тебе. Со мной ты выдержишь все, со мной ты переродишься, тебе станет легче. Вместе мы преодолеем каменную преграду, вместе мы прорвем камень. Кожа Шагара покрылась мурашками, а ноги, повинуясь нежному призыву, казалось, сами пошли в нужном направлении. Он был опьянен и очарован голосом, доносившимся из камня, и ничего вокруг не отвлекало его теперь. Он не видел жреца и не видел гладких стен обелиска в центре, и не обращал внимания на разошедшихся по арене достойных. Он лишь слушал голос и шел навстречу своему зову. Он шел не глядя, ни на миг не сомневаясь, куда ему нужно идти» пока второй голос, донесшийся издалека и казавшийся еще тише шепота девы, не коснулся его уха. «Не верь ей!» — тихо, но настойчиво воззвал мужской голос. «Шагар, иди ко мне!» — шептали теплые губы у самого уха. «Ты слышишь меня, я знаю!» — утверждал сухой и строгий, но все еще еле слышный мужской голос. Шагар остановился, не решаясь сделать следующий шаг. Голос мужчины, что звучал с другого края арены, был незнаком ему, и все-таки притягательно тверд своей неотвратимой уверенностью. — Шагар, ты уже рядом. Осталось чуть-чуть, и я помогу тебе. Струйка теплого воздуха ударила в самый центр уха Шагара, и нежное, как мягкое покрывало чувство, накрыло его плоть целиком. Он сорвался с места и настиг зовущий его обелиск. — Встаньте, камень, займите место! — витал голос жреца над ареной. И все шестьдесят четыре воина встали возле шестидесяти четырех изваяний. Туго обтянутая черной каменной тканью из обсидиана, казалось, выбегала дева. Ее тело застыло на полушаге, когда опорная нога, вот-вот готовая оторваться от земли, касалась ее лишь носком стопы, а занесенная вверх маховая конечность все еще продолжала свой путь наверх и вперед. Груди девы были так плотно утянуты камнем, что слились в одно округлое утолщение на теле чуть выше солнечного сплетения. Голова ее выступала лбом вперед в направлении движения тела, и именно там ткань обсидиановой преграды была натянута сильнее всего. «Шагар, я здесь!» — снова зашептал ее голос, и теплое дуновение тронуло плоть воина. «Иди ко мне!» — ласково увещевала дева. Вдруг блики заиграли на темном полотне, и высеченная в камне покрывало стало менять форму. Дева не двигалась и не меняла позу, она не отступала назад и не шла вперед, но твердая ткань обелиска на глазах меняла силу натяжения и форму. Она то приобретала объем, натягиваясь и становясь гладкой, будто чем-то наполненной изнутри до предела». Тоску скукоживалась и опадала, словно под ней освобождалось место, и тогда вся она покрывалась сотнями новых волн и борозд. Все это было похоже на то, как если бы дева, сокрытая внутри, то отступала для разбега, на миг замирала, собираясь силами, а затем уже в новой попытке пробить преграду, снова сталкивалась с черным полотном, преграждавшим ей путь. Только вот силуэт девы не двигался внутри, и лишь натянутая часть изваяния, имитирующая ткань, вызывала все это впечатляющее представление. Шагар присмотрелся к обелиску и понял, что это не магия и не человек рвется наружу из камня. Он увидел игру солнечного света на мастерски искаженном бороздками, насечками и мелкими сколами обсидиановом полотне. И как только он осознал это, тело девы внутри обелиска резко дернулось и занесенная для шага нога стала опускаться вниз, натягивая острым коленом каменное полотно. До слуха Шагара донесся легкий хруст лопающегося камня. И явно выраженная тоненькая трещинка черным ручейком стала расползаться по обсидиану от центра колена. Шагар захотел сделать шаг назад и дать пространство деве, вот-вот готовой вырваться из камня, но не успел пошевелиться. «Войдите в камень!» — резко выкрикнул жрец. И не было сомнений, что так и нужно было сделать. Достойные сделали шаг навстречу рвущимся из обсидиана. И мир вокруг погас для каждого из них, и для всех них разом.